Врата Амартхи Осуществление задуманного началось на рассвете, когда Халид отправил лучников стрелять по укреплениям на городских стенах. Стражники, отвечавшие за оборону ворот, осыпали нападавших ответным огнем в качестве предупреждения не приближаться. Отряд лучников Халида устремился обратно в пустыню быстрее ветра. На лошадях бедуинов, которых одолжил Амараль Садик. Ускакали, чтобы позднее вновь вернуться с гораздо большим количеством всадников и стрел. Халит прекрасно знал о давно царивших в городе настроениях, об обиде и зависти к сильному соседу, Харасану, который всегда располагал войсками, деньгами, оружием в гораздо большем количестве, чем парфия. У нее же было только высокомерие. Этим-то высокомерием и планировал воспользоваться Халит. Верховые лучники вернулись вместе с лучами утреннего солнца, бившего им в спины, и сделали новый залп по противникам. Те наполовину ослепли от яркого света, а потому не сумели как следует прицелиться. Многие стрелы пролетели мимо и попали в землю, камни, мусор. Некоторые — вовремя подставленные щиты, но ни одна не поразила подвижные мишени. А потом лучники халида снова прицелились, чтобы не пролить напрасно ни капли крови и поразили единым залпом всех тех, кто отдавал приказы на стенах. Часть повалилась замертво в укреплениях, другие полетели вниз навстречу гибели. Все стрелы, поразившие врагов, несли на себе герб перекрещенных сабель, герб рода Аля Рашид. Предупреждение. Харасан не пощадит тех, кто продолжит сопротивление. Халид держался вне поля зрения лучников Амартхи и раздавал приказы о скоординированном нападении на дезорганизованных защитников столицы. Однако не видел ни следа присутствия султана. Ни следа централизованного управления. Ни следа руководящей силы. Бессовестный трус. На воинов султана сыпался настоящий ливень стрел. Стрел, которые продолжали пролетать мимо. Стрел, которые быстро подбирали и поджигали. Халид приказал целиться только в тех, кто отдавал распоряжение. Спустя некоторое время его лучники начали обмакивать наконечники в масло и воспламеняли их. Халид следил, как от искр постепенно разгорается хаос и превращается в настоящий пожар. Однако врата Амартхи оставались закрытыми. Тем не менее, Халид знал, что новость об этом распространяется среди воинов, как попавшие на сухое дерево огонь. Султан отсиживается в своем роскошном дворце, пока весь остальной город полыхает. Отсиживается и не предпринимает ответных действий. Селим Алиэль-Шариф боится халифа Харасана. В разгар дня Халид распорядился выкатить баллисты. Десять гигантских арбалетов, заряженных укрепленными металлом стрелами, с такими тяжелыми наконечниками, которые способны нанести значительные повреждения каменной кладки. Каждое устройство размещалось на точно выверенном расстоянии от окружавшей город стены и целилось в точку, где удары причинят максимальный ущерб. В точку, определенную глазом опытного инженера. войны на укреплениях начали суетиться, по их рядам пронеслись предупреждающие крики. Страх стремительно нарастал и охватывал врагов. Халиф подождал, не предпримет ли Селим ответных действий, но безрезультатно. Затем решил, что пора донести следующее бессловесное послание. Основными целями стали склады, которые, как надеялся Халет, окажутся пустыми или с минимальным количеством людей внутри. Он не желал брать на себя ответственность за новые смерти, не желал опять проливать кровь невинных жертв и остро сожалел о каждой загубленной жизни. Баллисты выстрелили. Снаряды взлетели в воздух и врезались в цели с оглушительным грохотом. По всей Амартхе раскатились испуганные вопли. С обрушившейся башни упало несколько тел. Халит ощутил, как болезненно сжимается сердце. Столько человек уже погибло напрасно. Он тяжело вздохнул и постарался взять себя в руки. На войне жертв не избежать. Сожаление приходится оставить на потом, когда будет одержана победа. Халит знал, что Селим не ожидал нападения от всегда миролюбивого племянника Ведь тот так и не отреагировал ни на одну из бесчисленных предыдущих провокаций. Но теперь необходимо было заставить султана поверить в серьезность намерений халифа. Поверить в то, что он снесет город и даже не поморщится. Когда солнце начало клониться к горизонту, земля под халидом задрожала. Он даже не оглянулся и без того зная, какое зрелище предстанет перед глазами. Даже Селим не сумеет такое проигнорировать издали в клубах поднятой пыли накатывало море арабских жеребцов. Всадники с закрытыми платками лицами и в плащах потрясали широкими скиметерами, а на каждом запястье виднелась кожаная мангала. Настоящие дети пустыни, рожденные и вскормленные в свете палящего солнца, бесстрашные и гордые, известные своей безжалостностью. Во главе этого невероятного войска скакали юноша с сизо-серым соколом на локте и старик с длинной бородой. Сын Эмира Альзияда и шейх племени Альсадик. Они остановились в четверти лиги от городских бород. Тарик вскинул к небу клинок. Ряды всадников дружно ответили, издав боевой клич, и принялись размахивать саблями над головами. Песок под копытами ретивых жеребцов поднимался в воздух, создавая пылевую завесу, в которой то и дело вспыхивал блеск стали. халит ощущал, как по городу расползается страх. Уже не просто искра, а целый пожар распространялся по улочкам амартки. Как правильно отметил Артан на вчерашнем совещании, войны выигрываются еще до начала боевых действий. Когда солнце скрылось за горизонтом, в небе появился летающий змей со свертком в лапах. Верхом сидел лысый маг зловеще улыбаясь и бросая на защитников столицы угрожающие взгляды. По его приказу крылатое существо издало пронзительный крик и понеслось на городские ворота. Лучники на стенах начали беспорядочно палить по змею, но стрелы отскакивали от похожей на броню чешуи, и он лишь громче взревел. Халит удовлетворенно наблюдал, как воины закрыли уши руками и в ужасе заметались, крича что-то друг другу. В этот момент крылатое существо разжало когти, выпуская из лап свёрток. На ворота полилась густая жидкость, покрывая их матово-блестящей плёнкой. Нефть. Змея издал напоследок громогласный рёв и исчез в ночном небе. Тогда халит выехал на верном ордышире из тени. Плащ развивался за плечами. Кираса сверкала серебром и золотом. Следом за халифом двинулся отряд дворцовой стражи. Заметив вражеское наступление, часовые на стенах снова заметались, выкрикивая предупреждение. Тарик обмакнул обсидиановый наконечник стрелы в масло, поджег его и выпустил в облитые нефтью городские врата. Когда они вспыхнули, в стане противника началась настоящая паника. Со спины черного арабского скакуна халит наблюдал, как разгорается пламя. Наблюдал, как по деревянным створкам разбегаются белые и синие, янтарные и жёлтые языки огня. За стенами город охватил настоящий хаос. Услышав всё усиливавшиеся крики, Халид посмотрел вниз на ожидавшего приказа посланника и сказал «Доставь письмо». Луна уже стояла высоко, когда к лагерю Халида подъехал султан. Он молча спешился рядом с самым большим шатром, и с написанной на лице яростью зашагал ко входу. Следом прискакали два генерала армии Парфии и Джахандар Аль-Хайзуран. Группу прибывших остановил капитан дворцовой стражи и попросил сдать оружие. Селим возмущенно отказался выполнить требования, однако Джалал лишь спокойно ему улыбнулся. «Не смею вас задерживать, если пожелаете вернуться во дворец», и отвесил изысканный поклон. «Полагаю, мы в любом случае скоро снова встретимся». Султан презрительно усмехнулся и бросил на землю саблю и кинжал. Остальные последовали примеру предводителя. Затем все четверо прошли в шатер халифа Харасана и обнаружили, что там их уже ждут. Халид с приближенными сидел за длинным низким столом. По обеим сторонам на высоких железных шестах висели лампы. Сзади была установлена изящная резная ширма — которое разделяло надвое пространство шатра. Халид сидел в центре. По левую руку от него расположился Шахрбан Рея. Сбоку от него Тарик Имран аль и Амар Аль-Садик. Капитан дворцовой стражи занял место справа от халифа. Тот указал гостям на подушке напротив. «Прошу, садитесь». Едва скрывая недовольство, Селим опустился на предложенное место. Один генерал расположился справа, второй слева. Джахандар Аль-Хайзуран побрел к углу стола под пристальным взглядом Тарика. Халид несколько секунд бесстрастно смотрел на султана, после чего начал. «Раз уж мне, наконец, удалось привлечь ваше внимание». «Де моя дочь ты, сын блудницы?» — перебил Селим. «Дочь?» — холодно переспросил Халиф, даже не пытаясь скрыть отвращение. «Имейте хотя бы совесть говорить «дочери». В глазах правителя Парфи на секунду отразилось изумление, но тут же сменилось настороженностью. «Полагаю, вы соблаговолите, наконец, признать Деспину», продолжил халец с каменным выражением лица. «Учитывая, на какие поступки она пошла ради вас». Воцарилась гробовая тишина, словно присутствовавшие увидели призрака. Джалал стиснул кулаки и напрягся всем телом, будто готовился напасть в любой момент, будто готовился совершить правосудие. «Да, я признаю её», — кратко ответил Селим. «Хорошо», — кивнул Халид. «Хотя бы одна несправедливость в отношении неё исправлена». «Не делай вид, будто тебя заботит судьба Деспины», — хмыкнул султан. В конце концов, она много лет жила во дворце Рея рабыней. Он поёрзал на подушке и сказал. «Как бы там ни было, я знаю, что ты обращался с ней достойно». Затем язвительно добавил. «Видимо, приберегал лучшее для жён». Джалал едва слышно выругался, но Халет снова не заметил оскорбление и даже не попытался оправдаться, лишь ледяным тоном произнёс. «Как и обычно, вы хотите переложить вину на других за собственные прегрешения. Однако снова и снова получаете в награду только презрение». «Я явился сюда не для того, чтобы выслушивать поучения от мальчишки», — фыркнул Селим. «Перейдём к делу. В письме ты сообщил, что взял в заложники ясмен. Ты привёз Шахразаду». — осведомился Халит, откидываясь на подушки и кладя руки на стол. «Я передам тебе то, что дорого, в обмен на то, что дорого мне», — помрачнев, ответил султан. «Приятно знать, что вас заботит хоть что-то, помимо спасения собственной шкуры. Хватит играть словами, надменный ублюдок. А ты не вздумай меня обманывать, лицемерный трус». «Да как ты смеешь?» «Ещё как смеет, дядюшка Селим». Раздался мелодичный голос из зарезной ширмы. «Мой муж вообще очень смелый человек!» Халид впервые за время встречи улыбнулся, хотя и злорадно, когда Шахразада скользнула к столу. Она была одета очень просто — в кремовый камис и светло-серые шаровары, безо всяких украшений, если не считать инкрустированного самоцветами кинжала. Вьющиеся волосы доходили только до плеч. Однако выглядела девушка как никогда царственно. Халид наблюдал, как Селим безуспешно старается скрыть изумление. «Вы удивлены, дядюшка?» Блеснув каре зелеными глазами, осведомилась Шахразада. «Полагаю, вы отрядили на мои поиски немало стражников. Или думали, что я не сумею выбраться из города?» Она села рядом с Халидом. Султан Парфи с завидной быстротой оправился от неожиданного появления бывшей пленницы и улыбнулся ей, хоть слегка натянуто без прежней самоуверенности. Ты не перестаёшь меня поражать, Шахразада Аль хайзуран Однако тебе, вне всякого сомнения, оказали помощь в побеге. Надеюсь, однажды ты поведаешь мне всю историю целиком, чтобы я устранил недостатки в работе дворцовой охраны. — Да уж, эту историю точно стоит послушать, — усмехнулась Шахразада. — И мне действительно оказали помощь. Далее прошу соизволения передать слово вашим любезным дочерям.